Самое обидное, когда у тебя отобрали заслуженную награду и отдали другому. Ты для другого старался. Работал, преодолевал, пел, танцевал или стишок рассказывал с выражением. Ты так старался, а награду забрал тот, кто ничего не делал. Одна женщина рассказала, как в детстве ее взяли на елку. Мама подружки взяла на праздник. Девочка была из очень бедной семьи. В те времена инженеры и учителя вдруг стали нищими. Зарплаты по полгода не платили, было такое. И билетов на праздник не было. А мама подружки была добрая. Она эту Светочку взяла на ёлку вместе со своей дочкой. Они побогаче жили. И вот два приглашения удалось получить, дали на работе. Светочка была... «На седьмом небе от счастья». И там, на празднике, победила во всех конкурсах. Она лучше всех танцевала, старательнее всех выполняла задания ведущего, рассказывала отлично стихи, бегала быстрее всех, отвечала на загадки правильно, всех веселила. А подружка сидела с мамой и ела. Светочка даже лимонада попить не успела. даже кусочка торта попробовать. Она выполняла задание. И ей дали приз — шоколадку. Тогда шоколадки были дефицитом. И еще подарок в полиэтиленовом пакете. Конфеты, печенье и два мандарина. И еще конструктор. Можно сделать кукольный домик. Полные руки подарков. А мама подружки сказала... «Давай-ка сюда всё это. Это же мы тебя пригласили на ёлку, правильно? Приглашение же наше было. А подарки — тем, у кого приглашение. Ты и так повеселилась и побыла на празднике. Вот и хватит с тебя. Это и был твой подарок. А шоколадку и кулек с конфетами давай сюда. И конструктор». И все эти награды мама подружки взяла себе. своей дочке. Светочка старалась не заплакать, но в шесть лет это непросто. Это и в 46 непросто, когда твою награду, премию или заработанные деньги отдают другому и поясняют, что это справедливо. Тебя же из милости терпели и приглашали, позволили трудиться. Вот и хватит с тебя. Прежде чем выполнять задание и всех веселить, надо подумать, как к вам на самом деле относятся, если вы не маленький ребенок. Хотя так поступить можно с кем угодно. И поступают, и считают себя нормальными и даже хорошими людьми. Вам же позволили работать, пригласили – Разрешили танцевать, петь, стихи рассказывать или проект делать, и хватит с вас. А шоколадку отдадут своему. Это обычная несправедливость, даже подлость. Иногда мы все беззащитны перед ней. И помним всю жизнь этот праздник, который оказался чужим.